Глава 14. Программа: Война и деньги. Я смотрел аппарат, телевизор, который принесла для меня Изабель. Переноска далась ей нелегко. Телевизор штука тяжёлая. Думаю, она ждала от меня помощи. Ужасно неприятно наблюдать, как биологическая форма жизни тратит столько усилий. Я был смущён и недоумевал, почему она делает это для меня?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 Говорю, что тебе сейчас не до разговоров, и что ты ещё слишком болен. Она села на постель и снова погладила меня по руке. По коже побежали мурашки. Возникло желание прикончить Изабель здесь и сейчас. Но существует очередность действий, и её необходимо соблюдать. За тебя все очень переживают. Кто? спросил я. Ну, твой сын для начала. С Куливером стало ещё сложнее.